Страница 55-я. Письмо 41-е. Софья Андреевна Толстой. 1885 год. Марта 8-го. Приехал я нынче утром в Дитьково. Очень устал от бессонной ночи. Примечание первое. Урусов медленно, но равномерно опускается. Очень был рад моему приезду. Он собирается ехать 11-го. Он предложил мне ехать раньше, но так как ему, видимо, хотелось 11-го, я согласился. Тем более, что здесь много нового для меня интересного, но не скажу приятного. Я нынче уже был на стеклянном заводе и видел ужасы, на мой взгляд. Девочки десяти лет в 12 часов ночи становятся на работу и стоят до 12 дня, а потом в четыре идут в школу где их по команде учат – ус, аса оси и тому подобное. Здорового лица женского и мужского увидеть трудно, а изможденных и жалких – бездна. Из мальцовых здесь один Николай, очень гостеприимный, добрый, хорошо к народу расположенный человек. Дом старинный, огромный, анфилада комнат в десять, зимний сад и старая мебель. Здесь Рейхель, старичок и вышеславцев. Мальцов приглашает на медведя. У него несколько обложенных. Он уже убил несколько. Тот и Илье. Я не поеду, и нет охоты. Хочется не терять времени и писать, или хоть учиться. Итак, два дня почти прошло. Завтра, вероятно, поеду в Людиново. Это чугунный машинный завод в тридцати верст. И постараюсь и заняться». Не сетуй, голубушка, что коротко письмо. Я тебя очень люблю и жалею из-за Алешу, если он не здоров из-за твоей заботы. Целую детей. Я сейчас иду в баню, она в доме, и падаю со сна. А завтра письмо пойдет в одиннадцать. Еще не успею, пожалуй. Суббота. Лев Толстой. Моя поездка с Урусовым будет ему радостной надеюсь, полезной, потому что, если бы не я, он бы поехал один. Примечание. В Дитьково имение крупного промышленника Мальцова. Толстой приехал для встречи с Урусовым, с которым 11 марта выехал в Крым. Конец примечания.